Глава 11. Август. Лавкач. Гэри Уоттершор нечасто удостаивал Ловкача личным визитом, предпочитая передавать указания и приказы с курьерами. На этот раз, однако, он заявился персонально. "Я доволен вами, Эндрике", покровительственно похлопав Ловкача по плечу, сообщил Уоттершор. "Прекрасная работа, Исполнитель надежный?» вполне, вполне осклабился Лавкач. Некто с вашего позволения Мартин Браймя. Его подобрали в октябре на Дальнем Качавье. Верный человек, весьма опытный, решительный, бывший должен сказать полевой командир. Кстати, как раз он и возглавлял группу, которая побывала у Декабритов в плену. Помните ли ту историю? Отершор, которого Лавкач принимал у себя, пригубил выставленный хозяином элитарные виски и надолго задумался. Ловкач терпеливо ждал. По части комбинации интриг гость не уступал ему самому, а то и превосходил в этом. "Верно говорите, и опытный", прервал наконец молчание Воттершор. "Где он сейчас?" "С вашего позволения, в своем кочевье. Я распорядился отправить его назад непосредственно после операции, э -э -э, операции с господином Доу". "Разумно", похвалил Воттершор. Что ж, думаю, этот человек вполне нам подходит. Значит так. В скорости в декабрь будет отправлена делегация, можно сказать, дипломатическая миссия. К сожалению, ее подбирают в клане Калаханов. Я однако попробую настоять, чтобы этого человека, как его, Мартин Брэмя, услужливо подсказал Лавкач, чтобы этого Брэмя включили в состав делегации. В декабре он, в отличие от прочих, бывал Унес оттуда ноги целым и невредимым. Возможно, успел познакомиться с кем-нибудь из местных. В общем, в какой-то мере он там свой. Теперь ваша задача. Декабрьская миссия должна провалиться. Как бы то ни было, но должна. Вам понятно? Ловкач кивнул, ему было понятно. Должна провалиться означало, что надлежит организовать провокацию, и его роль продумать детали и проинструктировать исполнителя. Будет сделано, хозяин, поклонился он. Однако верность верностью, а исполнителя надобно наградить. Я осмелюсь сказать, обещал ему офицерскую должность в июне, в перспективе, разумеется. Конечно. Вутершор извлек из кармана миниатюрный блокнот и сделал в нем пометку. Я позабочусь об этом. Как только Брэми вернется, переведем его в июнь. Теперь далее. Девчонка, которую сосватали моему другу, с ней проблемы. Ловкачфа вопросительно поднял брови. С красивыми девочками часто бывают проблемы, осторожно сказал он. С этой особенно. Она в один прекрасный день взяла и сбежала. Как это, позвольте, сбежала? Ошарашенно переспросил Авкач. Куда? Неподалеку. Девчонка сейчас живет у Калахона. Возможно, в качестве подруги главы клана. Господин Риган остался недоволен. А если сказать точнее, он попросту вне себя от ярости. Это ужасно. Просто ужасно, хозяин. Обескураженно развел руками Ловкач. «Прикажете девочку а, устранить? Вы считаете, имеет смысл? Из подлубья взглянул на Ловкача Вотэршур. Ловкач мобилизовался. На девчонку он возлагал надежды, но если хозяин прикажет убрать, выхода у него не будет. Девчонка умрет. Я думаю, особого смысла нет, с напускной небрежностью ответил Лавкач. Вот и я думаю так же, К его облегчению задумчиво проговорил Воттершир. Убирать следует не ее. Я, по всей видимости, ошибся, когда решил начать, вздох. Лавкач благоразумно воздержался от комментариев. Начать с Доу предложил он. Хозяин лишь утверждал разработку. Калахан связующее звено с внешним миром. Если его не станет, неизвестно, как к этому отнесется Галактику. Кроме того, с его смертью может возникнуть проблема со всем кланом. Наследников нет, зато на лицо полдюжины кузенов, которые вполне возможно в борьбе за власть вцепится друг другу в глотки. И кто знает, чем это все закончится. Хозяин, безусловно, прекрасно представлял связанные с устранением Каллахана проблемы. И наверняка понимает, что идти на эту акцию лишь для удовлетворения ригановских амбиций, мягко говоря, неразумно. В любом случае, Watershore поднял голову. Ошибки существуют для того, чтобы их исправлять. Мы на пороге критической ситуации, когда все средства хороши. В общем так. Через девять с половиной недели должен состояться обмен К этому времени у нас либо будет что предложить галактику, либо нет. Если не будет, то и посредник не нужен. Ясно ли я изложил? Предельно ясно, хозяин. Тогда подготовьтесь. Когда рев мотора вотершоровского джипа стих вдали, Лавкач нацедил себе на три пальца чевосригл, залпом опорожнил бокал и решил сегодня больше не работать. Он выбрался из трейлера наружу, осмотрелся, Вдохнул полной грудью теплый августовский воздух. Авитатели Кочевого Академгородка спали профессура в разборных добротных бунгало, установленных по окраинам лесных полян. Сошка помельче, тоже в бунгало, только видом попроще и убранством и удобствами поскромнее. Студенты богословы и военные в вместительных просторных шатрах, прочие в палатках распашонках где с трудом удавалось протиснуться между тюками и коробками со скарбом, чтобы вытянуть ноги. Ловкач потянулся, лениво почесал в затылке и подмышках и неспешно двинулся вдоль рядов бунгала. Миновал палаточный городок, за ним вишневый сад, по меже пересек картофельное поле и углубился в примыкающий к ревню подлесок. Шуман он услышал издали, а когда выбрался на дорогу, увидел и его источник. По ремню против хода великого круга на запад шла августовская армия. Эти ликвери это подводы с боеприпасами и амуницией. Офицеры ехали по обочинам верхом, перешучивались, смеялись в голос. С полчаса Лавкач наблюдал за перемещением войск. Точной численности их не знал даже он со всеми своими связями. Тысяч 1015 штук, может быть, 20, если сложить боеспособное население июня с Августовским. Лавкач, хотя специалистом в военном деле не был, вполне отдавал себе отчет, что для победы над зимниками армии может оказаться недостаточно. Превосходство в вооружении, конечно, значительное, но обороняющихся перед атакующими всегда есть преимущество стабильные огневые позиции и еще отсутствие альтернативы. Обороняющимся предстоит победить или умереть. Лавкач развернулся и пустился в обратный путь. Он прекрасно понимал, что результат войны напрямую отразится на нем самом. Если уничтожить Зимников не удастся, то логически из этого вытекает довольно многое. Поражение в войне и разгром армии будет означать и поражение клана Вотершоров. А значит, и политическая фиаско его главы, что в свою очередь будет означать и конец для него, Ловкача, и для созданной им организации. Раз так. Раз так, то необходимо подстраховаться. Вдобавок к плану устранения Калахана, составить еще один, противоположный. Какой из двух будет осуществлен, покажет время. Если альтернативный, то Лавкач попросту поменяет хозяина и останется на прежней позиции. Деловые и преданные люди всегда в цене. Альтернативный план Энерики Гарсия начал разрабатывать месяц назад, одновременно с заказанным хозяином основным. Сентбритки, бланки маншетти Отводилась в этой разработке одна из главных ролей. Вернувшись к себе, Ловкач без лишних раздумий завалился спать и пробудился лишь за полдень. Выбрался из трейлера наружу, понаблюдал дневную суету. Академгородок готовился к очередной откочёвке и неспешно побрел в ресторацию для избранных, где неизменно столовался. От обедов совершил неспешно дневной мацион, возвратился во оваяси и до вечера отдыхал. Рабочий день у Ловкача наступал с закатом, и этот не стал исключением. Начался он с визита ближайшего подручного, долговязого и насатого Хуана Родригеса по кличке Дылда. С полчаса Дылда получал инструктаж, затем откланялся, отправился собираться. Ему предстояла поездка в октябрь, длительная, с поручением. В арьергардном боевом каче октября октябре Дылде надлежало подготовить агента к операции. Агента звали Мартином Брэми. А Операция относилась к разряду деликатных и весьма ответственных, впрочем, деликатным было каждое второе поручение Ловкача, а уж ответственным каждое первое. В следующие четыре недели Ловкач прилежно работал. Дел хватало и забот с хлопотами тоже, однако и к тому, и другому, и к третьему. Энрике Горсея давно привык, так что текущие занятия были для него по сути рутиной, которая на исходе четвертой недели внезапно закончилась. Новость, привезенная из октября Хуаном Родригесом по кличке Дылда, была крайне важной, самой важной, наиважнейшей. Сначала я не поверил, шеф, докладывал Дылда, но потом ошибки быть не может, голубчик, спросил Лавкач, насупившись. — С этих, если позволишь, армейских, может статься. Выпили, к примеру, сказать хорошего октябрьского шнапсу, и вместо разведки завалились себя, осмелись предположить крестьянским дочкам. Не может, шеф. Дылда отрицательно покачал головой. Когда армейская разведка вернулась ни с чем, я отправил вторую партию из местных. Земли декабря пусты, шеф, по крайней мере, до третьей декады. Парни едва не околели, никто из них не забирался в зиму так далеко. Лавкач отпустил подручного. «Еще через час он на служебном пикапе уже вовсю пылил по ремню на восток. С выехавшим на встречу Горевотершором, Энрике встретился на границе с июлем. Они остановились, хозяин доложил Лавкач. По-видимому, около полутора месяцев назад, с тех пор, как прекратились набеги на Октябрьские кочевья. Сейчас, надо полагать, остановилась уже и первая декада января, а вторая, осмелись предположить, на подходе. Отершор долго молчал, размышляя. Что означает остановились, было понятно обоим. Зимние кочевья одно за другим прекращали движение по великому кругу и объединялись теперь в единый фронт.